Семь простых слов. Одно из достоинств хорошего руководителя – способность научить своих подчиненных самостоятельно принимать решения и быть уверенными в себе. Хороший руководитель не боится не знать всего на свете или не знать какого-нибудь факта. Он не бывает всезнайкой. Начальник никогда не будет соревноваться с рабочим в управлении токарным станком, потому что кто, кроме токаря, знает это дело лучше – Хороший руководитель понимает, что способные сотрудники знают свое дело. Мотивировать их делать свое дело наилучшим образом порой так же просто, как задать простой вопрос. Менеджер успешной фирмы научилась думать самостоятельно во многом благодаря тому, что в свое время ей повезло с начальником, главой компании. Они проработали вместе 24 года, из которых последние 14 он учил ее, как быть президентом. Он никогда не говорил, как и что нужно делать, как решать ту или иную задачу, какие решения принимать. Даже когда она его спрашивала, начальник не отвечал прямо, что нужно делать. Вместо этого он позволял своей подчиненной принимать ответственные решения, рисковать, совершать ошибки, учиться на этих ошибках, оценивать перспективы и мучиться – Из-за непростого выбора. Начальник умел превосходно слушать, всегда был рядом и обо всем знал. В конце каждой недели, после обсуждения стратегии, составления плана и отчетов о выполненной работе, начальник преподносил своей управляющей один и тот же подарок – урок, не имеющий цены. Этот подарок состоял из семи слов. После обсуждения какого-либо вопроса управляющая обычно спрашивала совета. Начальник же всегда отвечал. «Я не знаю», а вы что думаете? Когда уверенный в себе начальник говорит «я не знаю», обычный смысл этой фразы меняется. Она дает другим людям импульс подумать. «Я не знаю» – это признание за другим право на собственную точку зрения и поощрение способности анализировать ситуацию. Эта фраза позволяет людям, экспертам в своей области, продемонстрировать свои знания. «Я не знаю, а вы что думаете?» Эти слова побуждают сотрудников высказать начальнику свое мнение. Это называется «управлением людьми». Семь обычных слов плюс смелость, уверенность в себе и скромность, позволяющие вам их произнести, говорят о необычайной мудрости.